Доверчивость. Определение. Опора на окружающих или зависимость от них, основанная на вере в их силу и целостность. Категории, связанные с взаимодействием, связанные с нравственными убеждениями. Возможные причины. Взросление в замкнутой, но поддерживающей среде персонажа растили участливые и надежные родители, которые стремились его защитить. Убежденность в том, что люди от природы хорошие. Воспитание в среде, где правда и честь были главными ценностями. Персонаж не сталкивался с преступностью, алчностью или иным негативным воздействием. Связанное поведение. Персонаж доверяет суждениям того, кто это заслужил. Приверженность делу, в которое персонаж верит. Принятие решений на основе положительного опыта. Персонаж задает мало вопросов. Персонажу не нужно больше сведений, чем ему предоставили. Персонаж делает то, что ему говорят. Персонаж верит людям на слово. Персонаж ведет себя порядочно и ожидает того же от окружающих. Персонаж задает наивные вопросы, отражающие его ограниченные представления о человеческой природе. Персонаж кивает и улыбается. Персонаж соглашается или берет на себя обязательства без колебаний. Доброта, эмпатия к окружающим. Персонаж ведет себя великодушно, когда все идет не по плану. Честность. Персонаж верит, что умеет считывать людей и их намерения. Жизнелюбивый нрав, вера в доброту чужих намерений, услужливость и предупредительность. Персонаж свободно передает информацию, если верит, что это поможет. Персонаж дает людям кредит доверия. Персонаж отпускает то, что не имеет значения, чтобы двигаться дальше или ладить с окружающими. У персонажа мало поводов для беспокойства – Персонаж чувствует связь с людьми, альтруизм, прямолинейность, отсутствие скрытых замыслов, восприимчивость к чужим эмоциям, желание сделать мир лучше. Персонаж позволяет окружающим принимать решения. Персонаж редко делает поспешные выводы. Уважение к окружающим и их приватности. Надежность. Персонаж хранит чужие секреты, не сплетничает и так далее. Готовность попробовать новое. Персонаж не расстраивается из-за случайной ошибки в суждении. Персонаж стремится к прочным отношениям, в которых можно спокойно проявлять уязвимость. Идеализм. Прощение. Персонаж не пытается манипулировать окружающими. Персонаж учится на своих ошибках, сохраняя веру в добродетельность окружающих. Связанные мысли. Ди всегда возвращает книги. Может, она просто забыла про ту, которую взяла? Я так благодарна, что друг Терри занимается ремонтом. Он отлично справится с работой. Дин хорошо водит, так что я не против одолжить ему машину на выходные. Жалко, что Эрик опять работает допоздна. Может, мы в следующем месяце соберемся. Связанные эмоции. Благодарность, счастье, умиротворенность, облегчение. Положительные аспекты. Доверчивые персонажи, воплощенные силы добра, верящие в то, что большинство людей окажутся достойными доверия. Они открыты и поступают честно и добросовестно, ожидая того же от окружающих. Доверчивые персонажи строят прочные и глубокие отношения, основанные на взаимном доверии. Даже если доверие подорвано, они способны двигаться дальше, не теряя веры в то, что люди в целом добры и поступят правильно, если дать им шанс. Отрицательные аспекты. Этим персонажам свойственна открытость, даже если она мешает. Некоторые люди, встречающиеся на пути этих персонажей, не станут заботиться об их интересах, потратят их время и деньги и лишат способности доверять. В худшем случае эти персонажи устанут от окружающих и начнут подвергать сомнению мотивацию и намерения всех людей. Пример из кино. Саймон Бишоп, лучше не бывает, дружелюбный, добросердечный человек, который хочет верить в лучшее в людях. Когда пропадает его собака, он расспрашивает соседа и верит в его невиновность, хотя позже оказывается, что сосед спустил собаку в мусорпровод. Он также доверяет агенту поиск натурщика для творческого проекта. Когда натурщик оказывается бездомным мальчишкой, который грабит и чуть ли не до смерти избивает Саймона, герой переживает период депрессии и сомнений в себе, но он не позволяет себе долго расстраиваться. К концу истории Саймон снова становится оптимистом, заводит дружбу со сварливым соседом и вновь обретает утерянные радости в дыхановении. Дополнительные примеры из литературы и кино. Синди Лук То, Гринч, похититель Рождества. Король Артур, король былого и грядущего. Форест Гамп, Форест Гамп. Эльф Бадди, эльф. Черты второстепенных персонажей, способные привести к конфликту. Расчетливость, трусость, изворотливость, вероломство, непорядочность, присыщенность, склонность к манипуляциям, пессимизм, подозрительность. Сложности для доверчивого персонажа. отношение с кем-то, кто ранее признавался в измене. Персонаж сталкивается с последствиями того, что доверился не тому человеку. Попытка завоевать доверие того, кто по натуре подозрителен. Пессимистично настроенные люди критикуют персонажа за чрезмерную доверчивость.